Если приняли решение, не отступайте. Как и многие правила, которые нужно нарушать, это правило временами работает. Опасность в том, что не стоит бездумно ему следовать. Да, в каждом деле наступает такой момент, когда вам нужно решить, отказаться от него или продолжать дальше. Только не надо считать, что этот момент обязательно случается где-то в начале. Конечно, есть дела, которые вам в любом случае приходится доводить до конца. Например, если вы решили завести детей – Вам нужно быть готовым посвятить себя их воспитанию еще до их появления. Но в жизни много ситуаций, не требующих такой самоотдачи. Часто бывает так, что вы пробуете воду одним пальцем, потом другим, но у вас есть время подумать, прежде чем погрузиться в нее целиком. У меня был друг детства, которому очень не нравилось жить в большом городе. Ему очень хотелось поселиться в определенной части страны, в сельской местности, где он когда-то проводил каникулы. Проблема была в том, что эта местность находилась в нескольких часах пути от Лондона. Если вы живете в Америке или Австралии, то я должен объяснить, что для нас, англичан, это очень далеко. И мой друг никого там не знал. Он хотел порвать с прошлой жизнью, уехать из столицы и начать все заново на новом месте. Но ему было очень страшно. Его товарищ сумел убедить моего друга найти работу в паре часов езды от Лондона в желаемом направлении. пожить за городом и посмотреть, как ему это понравится. В этом случае он мог либо переселиться поближе к месту своей мечты, когда почувствует, что готов к этому, либо вернуться в Лондон, если поймет, что совершил ошибку. Мой друг так и поступил, и несколько лет прожил в таком промежуточном доме, прежде чем ощутил, что пора двигаться дальше. В конце концов он оказался там, где всегда хотел и где до сих пор счастливо обитает. Он даже счастливее, чем мог бы быть, если бы резко изменил все сразу, потому что при первом переезде совершил несколько ошибок, которых смог избежать впоследствии. Например, он понял, что ему не нравится насыщенная событиями и общением деревенская жизнь, и более уединенное место гораздо предпочтительнее. Это полезное открытие сделало его окончательный переезд более гладким. «Не слушайте тех, кто говорит вам, что перемены в жизни обязательно должны быть глобальными». Идет ли речь о переезде, новой работе, отношениях или о чем-то еще. Если есть возможность реализовать это в несколько этапов, так и делайте. Совершенно не важно, что подумают окружающие. Вы должны двигаться в удобном для вас темпе. Двигайтесь, не трусьте, но помните, что только вы решаете, какая скорость вам подходит. Правило 73. Передумать – это нормально.